Глава 9. Лиза думала, что после всех ее злоключений до ночной борьбы с гневцом она проспит до обеда. Однако настырные лучи взошедшего солнца пробились таки сквозь плохо закрытые ставни и нашли глаза девушки, заставив ее поморщиться, потянуться и зевнуть. На удивление Лиза не чувствовала особой усталости, а ведь должна была. Все-таки столько за вчерашний день с ней приключилось. Окончательно проснувшись, она выбралась из-под легкого одеяла и решила действовать. «Сегодня во что бы то ни стало, нужно привести в порядок ванную комнату. Лизе ведь надо нормально помыться. Мало того, что огнеборец облил ее вонючей жижей, так еще Лиза целый день пробегала босиком. Недолго и до того, что ноги покроются грязевой коростой. «Зарасту бородавками и превращусь в настоящую ведьму», — засмеялась Лиза. Тогда посмотрим, когда даме захочет на мне жениться». Она выудила из бабушкиного шкафа простое темно серое платье до пола и какие-то странного вида чоботы, напоминавшие домашние тапочки, но с задником. Взглянув на висевшие тут же пышные подъюбники, Лиза решила ими пренебречь. Ей предстоит уборкой заниматься, а если кто к ней нагрянет да удивится ее непристойному наряду, его проблемы. Дами Симплтон и так уже лицезрела ее голые коленки и краешек груди. Да и огнеборец видел слишком многое. Да уж, так недолго и репутацию заработать. Лиза успела мысленно поблагодарить почившую бабулю Кортни, хоть та и испоганила дом, но, по крайней мере, заперла в шкафу кучу чистого белья и одежды. Наверняка и в комоде было чем разжиться, только Лиза пока не придумала, как его открыть. Кофейку бы. Мечтательно протянула Лиза. А почему бы и да? Как-то мою учила рыжая нахалка. Мысли, мысль конкретно. А то вон вчера что с обоими вышло. Маленькую чашку черного кофе. Деловито произнесла Лиза и щелкнула пальцами. На столике появилась чашка, малюсенькая такая, с наперсток. Лиза взяла ее кончиками большого и указательного пальцев и поднесла к лицу. Вроде и правда кофе. Аромат вон какой. Лиза рискнула и выпила содержимое. «Маловато будет». «Маловато». «Чашка капучино», — мечтательно произнесла Лиза и снова щелкнула пальцами. На этот раз чашка оказалась нормальных размеров, но пустая. Внутри кривыми буквами было выведено КАБУЧИНА. Фу ты, ну ты, поморщилась Лиза. Видимо, про капучино здешняя магия не знает. С третьего раза Лиза получила обычную чашку из белого фарфора, в которой оказался свежесваренный сладкий кофе с молоком. Раскрыв окно, Лиза села на подоконник и, зажмурившись, с удовольствием выпила кофе. Ей определенно нравилось в этом мире. Даже уборка дома больше не страшила. Ничего, вот подналовчится, поймет, как тут все устроено, и станет такой ведьмой-колдовницей, что все предыдущие бабушки Кортни в гробу перевернутся от восхищения. Или ужаса. Покончив с кофепитием, Лиза направила стопы в ванную. Здесь тоже было окно, которое Лиза тут же распахнула, впуская в помещение утренний свет. «Интересненько» протянула Лиза, осматриваясь по сторонам. В общем-то, ванную комнату она бегло осмотрела вчера, когда пришла нужда воспользоваться туалетом. Магия магией, а естественные человеческие нужды никуда не делись. Хорошо хоть, что у них тут, кажется, была хорошая канализационная система. По крайней мере, унитаз работал так же, как и в привычном Лизе мире. Правда, представлял он собой… Круглый стульчак алого цвета с золоченной сидушкой, будто вделанной задней частью в стену дома. На этой стене Лиза обнаружила рукоятку, при выдергивании которой срабатывала система слива. Вот и вся премудрость. Стульчак располагался в углу у окна и был отгорожен от самой ванной комнаты, покрытой плесенью ширмой. Грушевидной формы ванна могла похвастаться витиеватыми трещинами и заросла паутиной. Деревянный пол почернел. Большое зеркало заросло патиной так, что ничего нельзя было разглядеть. Видимо, бабка Корт не знала, что делала. Здесь не то, что Мэриня Симплтон с подручными не отдрает. Тут и современные Лизи чистящие средства не справятся. Интересно, почему Мэриня хотела загробастать любовные снадобья? Размышлять было некогда, надо было действовать». Лиза сбегала вниз в чулан и притащила щетки до тряпки, нашла большую банку с чем-то белым и решила попробовать. По виду рассыпчатые кристаллы напоминали стиральный порошок. Принеся все это добро в ванную, Лиза пустила воду. Слава богу, краны здесь решили не скупиться на воду и не капризничать. Намочив щетку и сыпанув на нее порошка, Лиза принялась тереть ванну изнутри. Странный порошок запенился и начал издавать приятный цветочный аромат. «Ух ты! Хоть на этот раз повезло!» — обрадовалась Лиза. Пена, однако, оказалась слишком много. Чем больше Лиза терла, тем больше становилась пены, будто Лиза произнесла заветное «горшочек вари». Лиза прекратила натирать ванну и снова пустила воду, сняв с подставки широкую лейку, по виду напоминавшую садовую, только присоединенную к зеленому, словно ли она, шлангу. «Странная конструкция и неудобная». «И как они этим моются?» «Нужно будет наколдовать нормальный душ», — разошлась в мечтах Лиза. Когда воде удалось избавиться от пены, Лиза к своему разочарованию заметила, что эмаль как была желто бурой так и осталась. И ржавые трещины разводы никуда не делись. Кажется, наоборот, стало еще грязнее. «Бабушку твою за ногу!» — в сердцах крикнула Лиза, совсем забыв что эти слова теперь не просто ругательство, а заклинание для кошки». Послышался шелест шелковых юбок, и в дверях показалась Корнелия. «Надо же, рыжая даже прятаться сегодня не стала». «Почему так?» — тут же спросила Лиза. «Тру-тру, а толку нет!» «Заколдовано», — объяснила Корнелия. «У нас с санстрами большое внимание уделяют гигиене и чистоте. У нас самые передовые во всем мире ванны туалеты и канализации». «В не небось, до сих пор выгребные ямы?» Лиза не знала, как там в Шебедали, Но в Шебекино, где жила баба Просковья, туалетом служили домики неизвестного архитектора во дворах. «И что теперь делать?» С надеждой посмотрела на Корнелию и Лиза и тут же вспомнила прошлую ночь и огневец. «Так-так-так, но надо подождать. За это кошка еще успеет получить. Сначала вопросы более насущные». Научись уже пользоваться собственными силами, усмехнулась Корнелия, или будешь вся в мозолях до да грязи. Да как научиться-то? Разозлилась Лиза. Сегодня, пока кофе нормального добилась, все пальцы в кровь защелкала. Кофе можно и без магии сварить. Закатила кошачьи глаза рыжая. а для дел посерьезнее поищи старые книги рецептов. У бабули в кабинете все есть. Там все подробно описано, как да что. С этими словами. Корнелия схватила банку с порошком, сдобрила им все вокруг, даже на зеркало и унитаз сыпанула, раскидала по комнате щетки и тряпки, три раза щелкнула пальцами обеих рук, три раза топнула и громко свистнула. В то же мгновение все вокруг ожило. Порошок запенился щетки, начали чистить тряпки вытирать. Ого! Изумленно захлопала глазами Лиза. Но тут же опомнилась и ухватила за рыжие кудри уже собравшуюся обратиться к Корнелию. Стоять, рыжая! Лиза вперилась в Корнелию взглядом. Это ты такая добренькая сегодня, потому что знаешь, что рыльце в пушку? Какое еще рыльце? возмутилась Корнелия. У меня, между прочим, очень аристократическое личико. Я сейчас тебе это аристократическое подправлю, пообещала Лиза. «Ты почему мне про огневец не сказала? Я чуть дом не сожгла!» «Огневец не горит», — возразила рыжая, пытаясь вытащить из Лизиных цепких коготков свои волосы. «Да я чуть голая не осталась, а тут как раз этот прибежал, полил меня дерьмом. Фу!» «О, значит, познакомилась с нашим Ричардом Файергардом? Красавец, правда?» Мечтательно мурлыкнула Корнелия, наконец-то вырвавшись из рук Лизы. «Я не рассмотрела», — огрызнулась та. «Ну-ну», — засмеялась кошка, «ну-ну». И убежала, мелькнув рыжей шерстью.